Глава десятая. Старые друзья и новые планы. «Хозяюшка!» — воскликнул Устах, раскрывая объятия. «Сладиславушка!» — обнимая ее, прикладывая щекой к щеке. «Здравствуй! Ах, как похорошело. «Да ну тебя, Устах!» — слада самую малость поразовела. «Как твои?» «Здравые!» — хвала богам. Тебе кланяется. А вы никак почивать собираетесь? Меня, что ли, не ждали? Не ждали, сладу коризненно поглядела на мужа. Сергей сказал, ты у князя заночуешь. Намеревался, ответил устах. Но князей много, вот и у меня ныне свой, а вы у меня одни. Да и то сказать, разве есть здесь кто храбрее твоего мужа или краше тебя, Сладиславушка? «Льстец!» — засмеялась Слада. «Кушать будешь?» «Сыт!» — у князя поужинал. «А мёда чарку выпью!» у себя в Полоцке пить будешь», — вмешался Духарев. «Вели, Сладушка, принести кувшинчик Угорского, из тех, что мне дюла Такшонь в позапрошлом году прислал». Кувшин принесли, обтерли, распечатали. К этому времени к ним присоединился и Артем. Он же и разливал. Первая чарка — гостю, Но, вопреки обычаю, Артём первый плеснул матери. Слада пригубила, подержала вино во рту, затем кивнула. «Можно». «Но как? Не скисло?» — поинтересовался Устах, не без удивления наблюдавший за происходящим. Слада покачала головой. Артём наполнил чарку Устаха. Духарев пристально поглядел на жену. Она спокойно выдержала его взгляд. Скиснуть вино не могло, и яда в нем, по мнению Сергея, тоже быть не могло. Духарев не зря велел принести позапрошлогоднее. Что за демонстрации? «За правду!» — произнес он, поднимая свою чарку. «За правду!» — устах плеснул Толика в сторону очага, хотя знал, что домашних богов в этом доме не привечают. «Что тебе Святослав говорил?» — спросил Духарев. «Или это тайна?» «Не от вас», — ответил тысяцкий полоцкого князя. «Ваш князь, как ты помнишь, опять звал Роговолта присоединиться к его войску». И Роговолт опять отказался? «Опять», — кивнул Устах. «Ты же знаешь Роговолта. Он старшинство Киева признает, но в своей вотчине он сам себе великий князь. «Пойти в войско Святослава, стать князь воеводой Киевским, как ваш Свенальд, ему зазорно». «Но рано или поздно это случится», — заметил Духарев. «Как знать. Недавно к нам Ольберт Белозерский приезжал. Хотел Рогнеду за Трува разговорить». «И что же? Трувор хоть и был вторым сыном Ольберда Красного, но давно уже обитал в Киеве и имел на горе свое подворье» неподалеку от Духаревского. Правда, жил в основном не там, а в воинском городке, вместе с гриднями. Теперь, когда Машек наместничал в Хузарии, а понятка служил воеводой тысячким у великого князя, Трувор стал правой рукой Духарева и был в его дружине первым после батьки. И варягов под ним было в вчетверо больше, чем в дружине отца, а над ним только сам воевода, да еще Святослав. И все-таки он воевода, а не князь. Княжение в Белозерье отойдет к старшему брату. Нет, Трувор Рогнеди неровня». ровня. Роговолт отказал. Ответил за старшего, за Стимида отдам, но только Вадимой женой. Примечание. Вадимой, то есть главный. А у Стимида ты знаешь жена есть. Да не простая варяшка, а дочка самого Ярла Харальда. И Роговолту это ведомо. Так что, по сути, отказал. А мне было велено намекнуть, что ежели захочет Святослав Рогнеду за Ярополка взять... Ярополк — мальчишка? Роговолт готов подождать. Роговолт — да. А Рогнеда? Подождет и она. Ей и в Полоцке неплохо хотя девка растет гордая. Князь, ты знаешь, в ней души не чает, потакает во всем, зато красавица будет. Может, ее за твоего Артема посватать, коли Святослав откажет. Что скажешь? Я бы пособил. — Я невесту утру ворот отбивать не стану, — решительно заявил Артем. — Помолчи, — оборвал его Духарев. — А тебе, Устах, спасибо за предложение. Но пусть сначала Святослав откажет, тогда и говорить будем. Скажи лучше, понимает ли Роговолд, что Полоцку с Киевом не тягаться. Даже на пару с Белозерским князем. Это ведь не с новгородцами огнище делить. Да и новгородцы, коли начнет Роговолд спорить с Киевом, в стороне не останутся. У них к вам давняя нелюбовь. Ты знаешь, я Роговолта высоко ставлю. Хорошего от него видел много, и дурного ему не хочу. Если он отказался участвовать в будущем походе, Святослав ему не простит. Неужели Роговолд этого не понимает?» «Понимает», — кивнул Устах. «Сам он не пойдет, но то Роговолд, а вот мне, к примеру, воеводы и Святослава быть не зазорно, а почетно». «Ну и ну», — подумал Духрев. Неужто Устах хочет от Роговолта уйти? «Роговолт сам не пойдет», — сказал Устах, — «но дружину даст, и дружину эту поведу я». В тот вечер Духарев так и не поговорил с женой о булгарских событиях. Отложил на следующий день. Вернее, на следующую ночь.